376. Май 29. -е. Матерь мира. Эпоха Матери Мира ведет человечество в орбиту космической жизни. И планеты, ранее отделенные от семи и прочих планет Солнечной системы, воссоединятся с ними через свои высшие принципы, то есть через человека. Князей тьмы нет, и никто уж не будет сознательно и планомерно препятствовать этому сближению миров. Усмотрите начало этих попыток в тех идеях, которые уже носятся в воздухе и находят свое отражение в жизни. Мысль устремилась в глубины пространства. Все побеждающие мысли режет пространственные дали прежде космических кораблей. Новое время идет, и его уже явно звучит в сознаниях множеств.